Глава 10 Следы древних К вечеру отряд прибыл в столицу Всю дорогу наместник пытался выведать у графа, как главы баши оказались в его отряде Тот лишь пожимал плечами и советовал расспросить об этом самих магов Таск сказал прямо Виктор ему нравится И серебряные маги будут помогать свободному графству. Ларис Фальш в ответе не обнаружил, но понял, что ему что-то не договаривают. Новый глава Белой башни просто подтвердил, что он давно здесь живет и пока зеленые не освободят его башню, двигаться отсюда никуда не собирается, а следовательно будет защищать это государство. Он тоже чего-то не договаривал, но как наместник не бился, каким бы хитростям ни прибегал, ничего большего он не узнал. По приезде в город Виктор никак не стал ограничивать свободу Зеленому. Ни охраны, ни наблюдения за собой Ларис как не старался, так и не обнаружил. Такой подход графа к пленному его в очередной раз озадачил. Он понимал, в графстве что-то происходит, но никак не мог понять, что именно. В первую очередь Виктор свел Зеленого с Мишем. Тот с доказательствами в руках рассказал Ларису о нарушениях основополагающих договоров верхушкой правления его башни. Отмахнуться от представленных доказательств у Ларису не удалось. Обвинения были слишком серьезными. Если бы сыновья Лариса попали под подчиняющее заклинание, он бы тоже не обрадовался такому событию. Поскольку его свободы никак не ограничивали, маг написал письмо знакомым в столицу и попросил проверить факты, предоставленные Мишам. Виктор изначально не собирался каким-либо образом мешать пленнику. Ему нужно внести раскол в ряды зеленых. Маг, наместник соседнего государства, подходил для этого как нельзя лучше. Прекрасно зная обстановку в удаленных от столицы государствах и при отсутствии жесткого контроля из столицы, наместник может образовать ядро магов, не согласных с действиями главы башни, которые могут окончательно рассорить зеленых со всеми остальными. Ларис и сам осознавал, что без совместной работы с другими представителями магического искусства протекторат начинает разваливаться сил одних только зеленых недостаточно для нормального существования этого территориального образования виктор специально провел приглашенного столь категоричным способом гостя по всему городу показывая как живут люди чтобы натолкнуть его на правильные выводы ларис не очень сильный маг но дураком уж точно не был вывод напрашивался сам собою источник всех бед зеленая без них всем будет гораздо лучше Это понимал не только он, но и любой житель графства. Следовательно, обеспокоится собственной участью, ведь пройдет совсем немного времени, и он окажется в изоляции в собственном графстве. Аристократия отлично чувствует выгоду. Если соседи будут жить лучше без зеленых, то зачем те нужны им? В том, что почти разрушенное прежним правителем графства скоро станет гораздо богаче и сильнее, чем было до этого, можно не сомневаться. Поддержка сразу двух башен – очень мощная сила. Сам Виктор не торопил необычного пленника с выводами, но и он, и его окружение формировали вокруг гостя соответствующую атмосферу, постепенно превращая противника в сторонника. Главы Серебряной и Белой башен не претендовали на бывшую территорию Зеленых. Ларис прекрасно видел, работами везде управляют местные жители. Разве что Миш затесался в верхушку управления, но и он безоговорочно подчинялся молодому графу и выполнял все его поручения. Уже через пару дней к зеленому примчался гвардеец с письмом от графа Эгген. У графства назревал кризис с зарядкой амулетов. Из-за отсутствия других магов, амулеты в последнее время заряжал сам наместник. Ларис сразу напросился на разговор с Виктором. Ждать ему уже некогда. В его отсутствии графство развалится гораздо быстрее. «Вы меня убедили, что действуете правильно», — сразу с порога начал Мак. «Некоторые ваши решения я не одобряю, но, к сожалению, другого выхода подсказать не могу». «Устраивайтесь где хотите. Думаю, разговор намечается долгий». Задумчиво посмотрел на него Виктор, кивнул на гостевые кресла. «Действия моего главы я пока обсуждать не намерен». Усаживаясь в ближайшее к столу кресло и скривившись, как будто хлебнул кислятины, проворчал маг. Надеюсь, мне что-нибудь сообщат по этому поводу знакомые столицы. Тогда и поговорим на эту тему. В данный момент меня волнует не столько ваше самоуправство, сколько критическое положение дел в моем графстве. Я ведь вижу, что к вам начали возвращаться маги, покинувшие эту территорию после известных действий нашей башни. Это так, кивнул Виктор. «Уже вернулись красный и чёрный, и, по моим данным, скоро приедут двое синих, вдобавок к тем пятибелым, что по просьбе нового главы их башни приехали к нам, хотя никогда здесь не жили». «Как раз на эту тему я и хотел с вами поговорить». Задумчиво посмотрел на Виктора Зеленый, не зная, как высказать необычную просьбу. «Вам нужны маги у графстве», — помог ему Виктор. «Да». Погрустнев и тяжело вздохнув, признался Ларис. «Я прекрасно понимаю, что свободные маги, раньше проживавшие у меня, скорее всего, прибегут к вам. До разрешения вопроса с белыми в протекторат вряд ли кто вернется. Вы же не хотите, чтобы у соседей наступила такая же разруха, какая была здесь до вашего прихода. К сожалению, я один не справляюсь даже с зарядкой амулетов, не говоря уже о создании новых. Объявлять Гроссу свободным Это не тот выход, на который я соглашусь. В данном случае я остаюсь сторонником единого протектората. Если бы не авантюры главы башни, мы бы продолжили развитие. Предлагаю компромиссное решение. Я направляю амулеты на зарядку сюда за стандартную плату, конечно. Ваши маги будут заряжать старые и производить новые амулеты. В этом случае графство Энген получит возможность без проблем развиваться дальше, а здешние маги заработают хорошие деньги. Мне понравилось, как у вас налажена работа с амулетами. Со своей стороны гарантирую поддержку войсками в случае набегов свободных соседей. Извините, свою магическую силу предлагать не буду. У вас ей так в избытке. Не возражаю. Виктор и так был доволен, превратив врага, если не в союзника, то в мирного соседа. К тому же Ларис правильно догадался, на имя графа уже пришли письма от других магов с просьбами разрешить им поселиться в графстве. На свободных землях, куда они временно сбежали, магия практически не действовала, да и смотрели на них там косо. Переселяться куда-то дальше очень не хотелось. Виктор уже ответил им разрешением, магов легко понять. Огромный налог протекторату в свободном графстве платить не нужно. Конечно, существует вероятность, что независимым это маленькое государство будет оставаться недолго, но год, а то и больше, далекому руководству будет не до мятежников. За это время, хорошо поработав, можно основательно обогатиться». Обговорив условия сотрудничества, Виктор отпустил зеленого. «Что это он от тебя выбежал, такой довольный? Чуть меня с ног не сшиб!» Задумчиво глядя на Виктора, спросил Таск, входя в кабинет. Нашел твоим магом работенку. ухмыльнулся Виктор. Они у тебя сидят, ничего не делают. Для вашего небольшого населения в горах количество магов избыточно». «Да нас все боятся как огня. Точнее, как смерти». Недовольно скривился Таск. «Вот и будем превращать вас в обычных магов. Надеюсь, некоторое количество амулетов маскировки ауру у вас на первое время найдется». «Ммм, наскребем сколько надо», – заинтересовался Серебряный. «Думаю снабдить всех мага вашими амулетами, чтобы при знакомстве они не относились друг к другу предвзято. Когда люди уже знакомы, на такие мелочи, как цвет магической стихии, будут обращать меньше внимания». «Интересная идея», — задумчиво потер подбородок Таск. «К тому же у нас скоро будут нормальные техники», — продолжил Виктор. А уж они подтянут у магов и другие магические возможности, которые имеются, но изначально в силу разделения башен не используются. Не все же имеют возможность съездить в другой протекторат и поучиться в чужой башне. — О, как раз по поводу техника у меня просьба. Съездил бы ты с нашим претендентом к золотой башне, не хочу посылать кого-то из своих, с тобой как-то надежнее, а то опять башню никого не примет, — немного смущенно попросил глава Серебряных. Веря, как ты смотришь на то, что я на пару деньков смотаюсь к башне? Самой хочется съездить, поучиться, но вредный старик почему-то сказал, через пару месяцев. Ишай. все же ускоренное обучение, это отлично, не успею соскучиться. Кому как, мне-то год без тебя жить. Ха -ха -ха. Потом любить будешь лучше. Хорошо, готовь своего техника к путешествию на завтра, кивнул Виктор сразу обрадовавшемуся магу. Не моего, а твоего. Ухмыльнулся таск. Все мы теперь твои. Вот этого я и боюсь. Тяжело вздохнув, пробормотал Виктор. Раньше я решал только за себя, а теперь придется нести ответственность и за вас всех. Чем сможем, поможем. Покидая кабинет, подбодрил его серебряный. Проведя ночь с женой и не успев толком выспаться, с рассветом Виктор уже отъезжал к болотам с прибывшим из горного поселка юношей. Знакомый проводник вывел их к границам затопленного пространства. Картина местности несколько поменялась. Сброшенная с полей через осушающие каналы вода стала постепенно превращать болото в озеро. Пока еще мелкое и с топким дном, но уже более проходимое для лодок. Количество свободных от зарослей проток намного увеличилось. Лично для Виктора вода или топь уже не являлись препятствием. Стиля перед собой твердую тропинку, он провел парня к башне. Старик-учитель встретил их в главном зале, поскольку скорость усвоения информации у учеников различная, обучаться они будут в разных потоках времени, не встречаясь друг с другом. Молодого техника увела с собой точная копия старика. «Что, другого образа нет?» – поинтересовался Виктор у учителя. «Собирательный образ взят из твоего сознания. К сожалению, ничего подобного в разуме юного техника пока нет», – удрученно покачал головой старик. Он готов воспринимать в качестве учителя кого угодно. «Разве нельзя создать что-то свое?» — не понял Виктор. «Система не может что-то создать. Она может только использовать уже готовое. Это обучающая система, а не изучающая». «Но она ведь учила чему-то людей раньше», — удивился Виктор. «Учила», — опять кивнул старик. «Только не забывай, что система пережила войну техников». Центральные хранилища и основные энергоустановки уничтожены. Чтобы спасти хоть что-то, она распалась на независимые кусочки, отсекая от себя поврежденные участки. Башни – всего лишь учебные классы по разным направлениям. Точки доступа для обучения вообще не используются. Это независимые портальные модули с резервными энергоустановками. Если бы ты не активировал собственным присутствием первую точку доступа, порталы бы были недоступны даже в башнях, так как у них нет собственных источников энергии. Она поступает к ним только через портальные окна. Единственное исключение – башня инициации, так называемая «золотая». Здесь источник питания совмещен с самим объектом. Самостоятельно собрать или восстановить себя система не может. После войны башни и точки доступа из-за нехватки энергии выпали из-под пространства на поверхность планеты в хаотичном порядке. Именно поэтому системный навигатор не может обнаружить оставшиеся составляющие сети. Адепты или техник в нашем случае являются удаленными сканерами. Чем больше объектов окажется в сети, тем мощнее она станет. В каждом из них сохраняются кусочки знаний древней цивилизации, После очередного цикла обучения я попрошу тебя об одолжении. «Надеюсь, ты не собираешься держать меня тут год реального времени», — усмехнулся Виктор. «В обычном мире пройдут только сутки, но за год в оскоренном времени я тебе точно надоем. У нас будет курс создания простейших заклинаний. В предыдущем ты научился все больше использовать и рассчитывать готовые связки. Потер руки от удовольствия, учитель». «Бедная моя голова!» С притворным ужасом схватился за голову Виктор. Общение с учителем не походило на общение с тупым виртуальным объектом. Размышлял и соображал он явно не хуже Виктора. Тот не понимал, как, имея такой умный искусственный разум, магическая система не смогла восстановиться. Но старик на эту тему пока говорить не хотел, отговариваясь с низким уровнем подготовки адепта. Из ясельного возраста Виктор пока не вышел. Год учебы для Виктора пролетел быстро. Свободного времени, чтобы думать о чем-то постороннем, не оставалось. Очень много труда он затратил на изучение основ пространственной магии. Эти знания необходимы для ремонта и создания портальных переходов. Результатом такой учебы стал маленький личный пространственный карман для хранения чего угодно. Размер всего в один кубометр Виктора не огорчал. У него и такого раньше не было. Учитель говорил, что после следующего курса обучения он научится делать карманы побольше. Кроме самой магии, с ее зубодробительными расчетами Виктор занимался изучением живых тел и не только людей. Оказалось, что на ауру и тело, причем как на свое, так и на чужое, можно воздействовать, направляя жизненную энергию в нужное русло. Таким воздействием можно, например, на расстоянии или контактно парализовать руку противника, да и вообще сделать с ним что угодно. Старик учил Виктора справляться без оружия с любым живым объектом, находя в ауре на теле специальные точки управления нервной системой. Как сказал учитель, адепту обычно не нужно никакое оружие, он сам оружие. Возможности безграничны. Перемещение или движение ускорится настолько, что станут недоступны взгляду противника, любая часть тела или все оно целиком, Может приобрести прочность, сравнимую с камнем, а мозг начнет самостоятельно использовать все поступающие сигналы, анализируя их с неимоверной скоростью и точностью, так что видеть в темноте или закрытыми глазами всего лишь самое простое следствие обучения. Вторая ступень курса, которую прошел Виктор за этот год, технику уже недоступна. Он может освоить лишь простейшие элементы этой ступени. Чем отличается адепт от техника, старик упорно отказывался объяснять. После обучения, когда молодой техник собрался покидать башню, Виктор выдал ему два десятка узких браслетов-ключей. С их помощью открывался доступ к управлению порталами для обычных людей. Если техник объедет известные ему старые храмы на территории серебряного протектората и побывает в башне, то портальная сеть настроится автоматически. Для техника или Виктора эти ключи не нужны. Не собираются же они сами бегать по порталам и переправлять через них путников или торговые караваны. Теперь на каждой точке доступа поселится специальный человек – ключник, в обязанности которого будут входить управление и настройка прохода. Молодой техник ушел, а Виктора старик придержал для разговора. «Системе требуется помощь», – начал старик. В одной из точек под подпространства резко выросло напряжение магического поля это говорит о том что в обычном пространстве происходит что то связанное с последствиями войны техников для системы это опасности не представляют но может представлять серьезную угрозу для людей на планете если неуправляемая энергия вырвется в мир трудно прогнозировать последствия такого прорыва короче усмехнулся виктор надо съездить посмотреть что происходит так что верия может не скоро меня увидеть слышишь жена Меня к тебе не хотят отпускать. Слышу, но в данном случае я поддержу учителя. Неконтролируемый всплеск магии – опасная вещь. Это будет что-то похожее на действие мага с кольцом власти, только значительно страшнее. Хотя он сам и погибает при использовании кольца, но магию некоторое время контролирует. Здесь же будет вообще неконтролируемый выброс. Лучше я тебя подожду, чем такой выброс отрет с лица земли парочку государств. Ладно, убедили. Поеду посмотрю. Вот ты славненько, потер руки старик, явно подслушивая ментальный разговор супругов. Ехать никуда не придется, по крайней мере туда. Хоть и слабенький, но ты уже адепт. А в нужном месте точно есть точка доступа, раз там намечается прорыв энергии. Тебя мы в состоянии закинуть в направлении возможного прорыва. Системный навигатор не знает, к чему привязана на планете бывшая точка доступа, но из-под пространства выкинет тебя точно на место. Магическая энергия тебе никак повредить не может. Ты сам теперь часть магии. Именно часть, а не стоящий в стороне и направляющий магию человек или техник. «Мне с собой что-то нужно брать», – посмотрел Виктор на учителя. «У тебя уже и так все с собой. Даже воду в пустыне достанешь», – усмехнулся в ответ тот. «Кроме того, я тебе в пространственный карман закинул обычную еду, что ты употреблял здесь». «Тогда я готов», — кинул Виктор. «Только проводника и техника надо предупредить». «Уже. Ему выдан браслет коммуникатора. Он теперь и с тобой, и с твоей женой сможет говорить откуда угодно. В подпространстве все находится рядом». Несмотря на свои слова, старик явно беспокоился по поводу прорыва, поэтому предусмотрел все, чтобы отправить Виктора. Обыстрее. быстрее!» «Поехали!» – вздохнул Виктор. Хотя ехать никуда не хотелось, а хотелось отдохнуть от учебы, повстречаться с женой, да просто поесть каких-нибудь деликатесов. Питался он здесь калорийной и явно полезной для тела виртуальной пищи, но разнообразием она почему-то не блистала. Похоже, бывшие хозяева были еще теми аскетами и разносолов, даже при ускоренном обучении сознания не предусмотрели. Мигнул свет. Виктор, сгруппировавшись, мягко приземлился на землю с небольшой высоты. Тишину нарушал едва слышный шорох песка, поющего свою вечную песню под ветром. Вокруг не наблюдалось ни травинки, даже вездесущих птиц не было видно в небе. На точку доступа окружающие развалины мало походили. Слишком грандиозными выглядели завалы из огромных плит, громоздящиеся кучами повсюду. Маленький ровный пятачок, метров пяти в диаметре, на котором стоял Виктор, оказался зажат между покореженными глыбами. На краю ровного пространства Виктору разглядел наполовину утонувший в основании стандартный алтарь, наклоненный под небольшим углом. Видно поэтому приземление и прошло с небольшой высоты. По примерным прикидкам получалось, что грандиозный взрыв в области алтаря разметал окружающее сооружение на фрагменты, оставив нетронутым небольшой кусочек пола самим алтарем. Магического фона, к которому Виктор уже привык в этом мире, вокруг не ощущалось. Скорее всего, он попал в свободные земли. Подойдя к алтарю, Виктор запустил сканирующее заклинание. Ключ управления оказался целеханек, только сами цепи управления обрывались сразу за пределами ровной площадки. Виктор попытался подключить один из обрубков в ближайшей плите. Это у него отлично получилось, но пришлось опять сразу обрывать цепь. Плита попыталась прийти в движение и занять положенное ей место в конструкции. Это привело к опасному треску всего завала. Нужно монтировать управление элементами, начиная с верхних, иначе его тут завалит, и никакие запасы силы не помогут. Заклинания у него получались даже легче, чем в магической зоне. Да это и понятно. Здесь не было разлито в пространстве вязкой свободной магической энергии которую необходимо еще и преобразовывать. Судя по освещению, в этом месте тоже расцветало. Значит, Виктор находился не очень далеко от графства. Точнее, определить время он пока не мог. Обломки древнего строения, наваленные огромными кучами, скрывали его от солнца. Еще раз тяжело вздохнув, он стал сбираться на один из завалов. Это было непросто. Абсолютно гладкие элементы постройки, самые маленькие из которых были размером не меньше пяти метров, представляли собой серьезное препятствие. Если бы не тренировка управлением тела, забраться даже на одну из них было бы не так-то просто. Зацепиться особо не за что, а иногда приходилось и прыгать с одной плиты на соседнюю. Ближайший завал, на который забрался Виктор, оказался самым огромным и находился в центре зоны разрушения. Сама погребенная под обломками область имела размер не больше пяти километров в диаметре, Ближе к окраинам кучи обломков выглядели значительно меньшими. Судя по положению солнца над горизонтом, Виктор переместился на расстояние не больше тысячи километров от Золотой башни. Вдалеке на краю развалин виднелся слабый дымок от костра. Виктор сильно пожалел, что не стал заниматься в башне созданием усовершенствованного дрона. Теперь аппарат здорово бы помог. Пришлось пока отложить восстановление непонятного объекта и двигаться в сторону дыма. Лежали же эти завалы тысячи лет, и никаких напряжений в подпространстве не накапливалось. Виктор сильно подозревал, что изменения в ситуации связаны именно с тем дымком. Интуиция была солидарна с ним в этом вопросе. Уже через некоторое время Виктор заметил, что дымков на горизонте стало больше, но потом они пропали. Карабкаться по плитам – еще то удовольствие, но летать с помощью магии он пока не научился. Хотя старик обещал такое умение в будущем. Чуть больше двух километров Виктор преодолевал почти до обеда. Оказываться неизвестным расхитителем магической собственности раньше времени он не хотел. Правда, пока и не понимал, что тут можно расхищать, кроме плит, но те слишком неподъемные для обычных людей. Забравшись на очередную вершину одного из завалов, ближайшего краю разрушенной зоны, он осмотрел открывшуюся картину. Посмотреть было на что. Два десятка изможденных работяг ковыряли ручным инструментом одну из плит, пытаясь отколоть куски внешней поверхности. Парочка таких кусков уже лежала невдалеке, у палатки, за границей видимых разрушений древнего объекта. Там же сидела группа вооруженных воинов. Пленники бежать не могли. Длинная металлическая цепь сковывала их между собой. Наблюдал за ними всего один погонщик с плетью, которую он изредка пускал в дело, подгоняя самых нерадивых, по его мнению, каменотёсов. Виктор чуть не свалился с плиты от удивления, когда посмотрел на пленников в магическом диапазоне. Все они, а это примерно человек двадцать, были магами, в то время как воины, надсмотрщик, обычные люди. Судя по едва светившимся аурам работников, энергии у них нет. То, чем кандальники занимались, тоже представляло некоторый интерес. Насколько видел Виктор, плиты, хотя с виду и каменные, не были однородными, а состояли из различных слоев, каждому из которых прикреплялось множество заклинаний. Если учесть, что пленники снимали с плит только небольшую часть поверхности, то кого-то очень интересовал именно верхний слой. На нем Виктор разглядел заклинание поглощения различной энергии, в том числе и магической. Сразу стал понятен изможденный вид пленников. Из них, как насосом, вытягивалась вся энергия. После некоторого раздумья Виктор догадался, почему плиту крашат маги. Обычному человеку это не под силу. Плита выпьет жизнь точно так же, как и магию. Маги же могут некоторое время противостоять напору насоса. Их вид указывал на то, что время это не безгранично. Ауры едва светились, а у парочки выглядели вообще как дымка. Поведение надсмотрщика Виктору не понравилось. Мало того, что он мешал работать, так еще и издевался над пленниками, время от времени просто награждая их ударами плетью. Предпринимать какие-то необдуманные действия, воспалав жаждой правосудия, Виктор пока не собирался. Если хотя бы один из охранников сбежит, он непременно приведет сюда подмогу. А если эта подмога окажется слишком многочисленной, то справиться с ними вряд ли удастся. Придется вместо восстановления разрушенной части системы прятаться среди завалов. К тому же здесь могли работать маги-преступники. Сначала надо разобраться. Он отошел вглубь завалов, обошел стражников и их пленников стороной, выбравшись за пределы развалин. Местность кругом лежала холмистая, с большим количеством различных устарников, так что скрытно подобраться к месту стоянки не составило труда. Охрана изволила обедать, время от времени бросая в сторону пленников какие-то вареные плоды из отдельного котла. При этом воины с азартом обсуждали, кто из пленников быстрее доберется до вываленной в пыли добычи. Вот это Виктору совсем не понравилось. Послушав некоторое время бессмысленный треп охраны, он решил действовать. Подвесив заклинанием в воздухе возле кустов, где он прятался, пяток небольших камешков, и создав контру управления для них, Виктор достал меч и молча бросился к охранникам. Использовать камешки для всех он не мог, и так с трудом на бегу контролировал сразу множество заклинаний. Пока воины обалдело уставились на неизвестно откуда взявшегося противника, он успел точными ударами меча по шлемам оглушить четверых. Оставшиеся десять, похватав лежавшее рядом оружие, кинулись на неприятеля. Боя почти не было. Несмотря на попытки противостоять нападению вместе или поодиночке, у стражников не хватило ни сил, ни опыта. Когда последняя четверка бросилась в разные стороны от страшного противника, Виктору пригодились привязанные к заклинанию камни. Догнать всех убегавших воинов он бы не смог, а заколдованные камни легко справились с такой задачей. Виктор немного не рассчитал. Камешки получили слишком большую скорость. Учитывая, что все воины имели приличные доспехи, после удара камня они вминались в тело, круша все внутренности. Над смотрщику с плеткой не повезло больше всех. Очень уж не вовремя он обернулся. Импровизированный снаряд прилетел ему в голову. Воинов, оглушенных в первый момент столкновения, Виктор связал веревками, валяющимися рядом с палаткой. «Обязательно нужно выяснить, что здесь происходит», а для этого желательно знать в точку зрения не только пленников, но и тех, кто их охранял. Именно по этой причине Виктор оставил живых некоторых из них. «Что-то я сегодня проголодался», – проворчал он, унюхав запах новористой мясной похлёбки, шедшей из котла над костром. Посмотрел на удивленных пленников, застывших невдалеке, он махнул рукой, приглашая к трапезе. «Что стоим? Еда пропадает. Чашки, к сожалению, придется использовать чужие». Толпа пленников второго предложения ждать не стала, а извиня длинной цепью двинулась к костру. Виктор сам проголодался, год не видел нормальной пищи, так что церемониться не стал и с удовольствием накинулся на столь своевременный трофей, соперничая аппетитом с изголодавшимися каторжниками. Насытившись один из них, гремя цепью, подсел поближе и доверительно сказал. «Надо бежать. Через два дня придет новый караван с едой и пленниками». «Я здесь случайно проходил и абсолютно не представляю, где нахожусь», — Неопределенно отозвался Виктор. «Да, пустоши, лежащие за этими развальными, великоваты. Еще никто не доходил до их края. Ты сам-то откуда?» Задумчиво уставившись на Виктора, понимающий кивнул собеседник. «Не так давно посетил графство мор. А вообще путешественник брожут то тут, то там», — пожал плечами Виктор. «Далековато вас занесло. Меня зовут Ланс Экос. теперь уже бывший маг-наместник от черного протектората в княжестве Экос. Наконец представился собеседник, понимая, что непонятный воин сказал о себе лишь то, что посчитал нужным. Ланс прекрасно знал, что графство Мор находится за тысячи километров от этого места. Чтобы оттуда добраться, необходимо либо преодолеть полосу свободных земель, «Либо обойти эти земли по пустоши, но пока сделать это никому не удавалось». «Насколько я понимаю, хотя вы и наместник, но какое-то отношение к княжеской семье имеете?» Вопросительно посмотрел на Ланса Виктор. «Князь, мой дядя!» Криво усмехнулся собеседник. «Неожиданно в детстве обнаружились магические способности, и семья направила меня в Черную башню, поскольку наше княжество входит в этот протекторат». После обучения глава башни назначил меня наместником в родном княжестве. «Пространство и воздух», — предположил Виктор, присмотревшись к блеклой ауре мага. Точнее, определить стихии оказалось не так-то просто. Аура собеседника вообще едва просматривалась. «Еще немного огонь и совсем чуть-чуть земли», — вздохнул маг. Тут же встрепенувшись, он уставился на Виктора. «Значит, вы маг, раз видите ауру». «А я-то думаю, чем вы так приложили убегавших охранников? Вам нельзя здесь находиться. Эти камни за сутки выпьют магическую силу и примутся за жизненную. Мы здесь работаем не больше четырех дней, потом охранники приводят другую смену, а мы восстанавливаем жизненные силы. К сожалению, магического поля здесь нет. И так длится уже полгода. Больше этого срока здесь никто не выживает, если, конечно, его не обменяют родственники» за большие денежки. Но герцог раньше, чем через шесть месяцев, все равно никого не отпускает. Дальше маг рассказал Виктору кое-что о жизни в этой богом забытой местности. Великий герцог пустоши, как он сам себя назвал в последнее время, раньше командовал шайкой разбойников, орудовавшие на краю обжитой зоны рядом с древними развалинами. Сразу за этими руинами начинались пустоши, особое место на планете. Пустынные земли, почти необитаемые, протянулись пятном на несколько сотен километров. Скудная растительность и небольшое количество животных, приспособившихся к жизни в почти безжизненной местности, не позволяли людям селиться на этой территории. Кроме того, там частенько встречались хаотично мигрирующие остатки старых заклинаний, уничтожавших все живое. Ходили упорные слухи, что древние маги чего-то не поделили, и результатом их противостояния стало появление пустыни. Однажды подобрал осколок невдалеке от развалин древнего города, главарь случайно обнаружил странное свойство камня поглощать силу заклинаний. После экспериментов, приведших к смерти нескольких захваченных бандой пленников, нашлись способы добычи такого камня из разрушенных блоков. Выяснилось, что магическую энергию поглощал только верхний слой. Оставалось разбить плиту на слои и использовать нужный для изготовления щитов, предохраняющих от любых прямых магических ударов. Проблема крылась в том, что пока разбиваешь плиту, она вытягивает из тебя жизненную силу. У бандитов не хватило пленников, чтобы справиться даже с одной плитой. Опасный слой тянул жизнь из невольников, как насос. Среди разбойников нашелся знаток из недоучившихся магов, в свое время выгнанный из школы за какие-то нарушения, который подсказал, что для добычи нужной части плиты можно использовать магов. Собрав некоторую сумму денег, главарь нанял свободных магов якобы для исследования одного места в пустоши. Усыпив незадачливых исследователей, бандиты притащили их к разрушенному городу и продержали пару дней в бессознательном состоянии, привязанными к плитам. Запас сил у пленников закончился. Маг-недоучка определил это по виду ауры. Вокруг находились свободные земли и каких-либо магических источников не было. Обессильных невольников заставили дробить плиты, чтобы отделить нужную часть. Двое из трех работников погибли, прежде чем бандиты додумались отводить пленников для отдыха, чтобы их жизненные силы могли восстановиться. Главарю удалось заманить в ловушку еще одну группу магов. Добытого материала хватило на изготовление десятка антимагических щитов. Банда стала нападать на большие и богатые караваны с магами в составе охраны. Против разбойников с новой защитой не действовали никакие амулеты и заклинания. Главарь быстро богател, привлекая в отряд хорошо обученных наемников. Набравшись силы на оглости, он сделал набег на ближайшие к пустошам графства и неожиданно легко завоевал его. На свободных территориях войны не редкость. Здесь отсутствовал стабилизирующий фактор в виде контроля со стороны протектората. Захватив в плен десяток свободных магов, проживавших на территории графства, бандит отправил их в каменоломню. Не останавливаясь и вновь нарастив военной силы, он двинулся сразу на два соседних государства. Те не ожидали такой пройти от соседа и проиграли, пополнив ряды пленников на каменоломне. Обычные люди умирали очень быстро, не выдерживая соприкосновения с опасными плитами. Магов герцог берег, но дольше полугода среди них редко кто выдерживал, погибая от непонятного магического истощения. В какой-то момент аура просто переставала восстанавливаться. Разбойник назвал новое государство герцогством Великой Пустоши. Соседи, видя неуемный аппетит нового завоевателя, сразу заключили союз против него. Даже тратя все доходы на формирование армии в ущерб экономике, герцог не решился нападать на объединенные государства. Зато он напал на расположенное чуть в стороне княжества, входящее в протекторат черных магов. Сотня антимагических щитов обеспечила герцогу крупную победу в военном столкновении. Армия у него и так имела численное превосходство в живой силе, а противостоящих ему магов он нейтрализовал при помощи щитов. Прибывшее из центра военное подкрепление сумело остановить наступление, потеряв значительную часть территории княжества. Войска противника не привыкли действовать без магической поддержки, и даже их перевес в количестве не привел к желаемому перелому в военных действиях. Возвращать захваченные земли новоиспеченный герцог не собирался, а протекторат потерял больше полусотни магов. Пришлось заключить временное перемирие. Главарь разбойников обещал вернуть особых пленников через полгода за большие деньги, либо продавал их сразу за несоизмеримо огромный выкуп. Секрет его побед уже узнали все заинтересованные лица, но сделать ничего не могли. Армия у герцога стала достаточно сильной, чтобы отразить любые наскоки объединившихся государств. А магии он не боялся, в том числе и на магических территориях. Более того... Он начал продавать антимагические щиты соседям, таким образом слегка их успокоив. Продолжать нападение агрессивный захватчик пока не собирался. Нужно переварить то, что он уже завоевал. У разоренного и потерявшего половину территории княжества запрошенного количества денег на выкуп пленных магов не было. Поэтому Ланс Эккос и колол камни. У него все же имелась призрачная перспектива покинуть это неприятное место, в то время как у свободных магов, захваченных ранее, такой перспективы вообще не было. Герцог объявил себя ярым противником магии и собирался полностью очистить свободные территории от магов. Кое-что ему удалось сделать в этом направлении. Он стал предлагать большое вознаграждение за живого мага, добывать камень кому-то нужно. Любители легких денег на свободных территориях всегда имелось достатки, так что магам стало неуютно здесь жить. Продажа особенных щитов перекрывала расходы на покупку магических рабов. Я бы все-таки советовал побыстрее покинуть это место, напомнил Ланс, закончив грустный рассказ. «А, -а, а да, можете идти куда хотите, уставившись задумчивым взглядом на тлеющие в костре головешки, рассеянно бросил Виктор. Он анализировал создавшуюся ситуацию. Скорее всего, разрушенные плиты создавали какую-то магическую пробку, не давая энергии из-под пространства вырваться в этот мир. Последствия одного такого прорыва виднелись сразу с развалинами. Еще один подобный выброс, направленный в сторону заселенных территорий, и образуется очередная пустыня на полтысячи километров. Разбивая защитные заклинания в плитах, местный герцог сам того не понимая, готовил для себя. Глобальный катаклизм. А это. Скривившись, позвенел цепью маг. Виктор тем же рассеянным взглядом мельком глянул на цепь и запустил в ней реакцию окисления. Цепь рассыпалась мельчайшей рыжая пыль прямо на глазах у изумленных пленников за время рассказа, подтянувшихся поближе к собеседникам. Они хоть и не имели магических сил, но своих знаний не потеряли и никакого заклинания, приведшего к таким последствиям, не почувствовали. Возгласы удивления вывели Виктора из задумчивого состояния. «Что еще?» – проворчал он, оглядев удивленных пленников. «Хэ -хэ. А что это было?» – кивнул ланс на горку рыжей пыли, оставшуюся на земле от цепи. «Первая степень дезинтеграции!» – усмехнулся Виктор. «Трудно сдержать улыбку, глядя на отвисшие челюсти бывших пленников. Последний я пока не владею, да и сидеть на дне кратера глубиной в полкилометра не очень хочется». Первая степень Ты Дез... чего? Ошарашенно уставился на него маг. А, не забивай себе голову. Вам это не надо. Пытаясь опять продумывать дальнейшие действия, махнул рукой Виктор. Первым пришел в себя Ланс и приказал застывшим друзьям, по несчастью, заняться трофеями от охранника раз Фара, спаситель не обращает на это внимания. Хм. В очередной раз прервал он деликатным покашливанием задумчивость Виктора. «Может, мы сможем вам как-то помочь?» «Я смотрю, уходить вы не спешите. Если я уйду, ваш герцог наворотит здесь таких дел, что очередной пустошью вы вряд ли отделаетесь». Скривившись от представленной картины апокалипсиса, покачал головой Виктор. «Вы собираетесь оборонять эту кучу камней?» Удивленно вскинул брови маг. «Вот же демоны пространств!» «Наверное, вы правы». Придется здесь надолго задержаться. Лучше сложить эту груду камней как надо, чем потом опять гонять вашего герцога». Недовольно проворчал Виктор, сразу пытаясь прикинуть, во что ему это обойдется. К -к «Как сложить?» Уже ничего не понимал маг. Ему показалось, что собеседник говорит на каком-то непонятном языке. Настолько невероятным выглядело его предложение. «Ваш герцог – идиот, а его недоучившийся маг еще больше идиот». «Для чего-то же древние сделали защиту из таких плит? При желании нетрудно догадаться, что из-под завала можно откопать что-то опасное, способное превратить ближайшие земли в очередной пустошь», Буркнул Виктор. «А вы, значит, способны сложить что-то из этой груды камней?» недоверчиво покачал головой ланс. «Придется», – тяжело вздохнул Виктор, предполагая огромную работу по подключению управления плитами к ключу. Он поднялся и подошел к полуразрушенной плите, которую ковыряли маги. К счастью, до середины плиты, где находилось основное управляющее заклинание, каменотесы не успели добраться. Виктор сформировал магический модуль подключения и внедрил его в подпространственный образ плиты. Прежний модуль разрушился в момент распада объекта. Заклинание связи с ключом Виктор активировал раньше, когда с интересом обследовал его. На глазах у изумленного мага все отбитые части соединились в единое целое. Плита, став полупрозрачной, зависла на небольшой высоте над землей, заняв прежнее место в конструкции объекта. И... -osas. только и смог выдавить из себя Ланс. Остальные его напарники, по несчастью, с таким же удивленным выражением лиц ставились на висящий в воздухе огромный монолит, по которому время от времени пробегали слабые искры статистических разрядов. Сквозь эту громадину просматривались хаотично наваленные плиты и край пустоши до самого горизонта. «Если как-то защитишь нас от воздействия этих глыб, мы сможем тебе помочь», Проикавшись через некоторое время, предложил Ланс, перейдя на «ты». Он никогда не видел ничего подобного. Спаситель легко оперировал настолько сложными заклинаниями, что Ланс даже не мог разглядеть самой вязи заклинаний, настолько все сплеталось в единый клубок. А уж результат вообще выглядел фантастически. Вывод, который напрашивался из всего увиденного, не просто удивлял, а как-то даже не укладывался в голове. Однако другого объяснения, вероятнее всего, вообще не существовало. Этот человек мог быть только магом уровня древних, построивших все башни и храмы и исчезнувших в необозримой глубине веков. Виктор задумался. Одновременно восстанавливать управление разрушенной башней и отражать на беге войск герцога пустоши он не сможет. Точнее, сможет, но это сильно затянет работу по восстановлению объекта. «А как они?» – кивнул Виктор на остальных бывших пленников, собравшихся толпой и стоявших поблизости. Маги шепотом обсуждали между собой необычные события, переводя взгляды то на зависшую плиту, то на человека, выкинувшего такой фокус. «Пробираться даже группой через территории подластные герцогу не так просто. Вероятность снова оказаться в плену весьма большая. Насколько я знаю, не очень далеко от пустоши есть пара магических источников, где можно подзарядиться, и они очень хорошо охраняются», – пояснил предложение Ланс. Остальные маги поддержали его одобрительным гулом. Все прекрасно понимали, что имеясь у них защита от губительного воздействия, они могли бы спокойно скрываться среди развалин. Никто. Будь он хоть воином или даже магом, не смог бы долго находиться в развалинах, не рискуя остаться там навсегда. Проблему питания легко можно решить налетами на поселения, расположенные неподалеку, или охотясь в пустошах. Маги, в отличие от обычных людей, прекрасно чувствовали магические ловушки и спокойно могли их обходить, охотясь на птицы, мелкую живность, обитающую вокруг. Виктор опять задумался. Соорудить из кусочков металла или обычных монеток подходящий амулет с контуром управления от ключа не так-то уж и сложно. В этом случае ключ будет относиться к людям, как к нейтральным объектам. Да эти же плиты не будут тянуть из мага в энергию и жизнь, воспринимая их как соседние плиты с той же конфигурацией заклинаний. К сожалению, рассеянной магической энергии здесь не было. Плиты поглощали все, а собственная энергия Виктору и так пригодится. Его магического канала не хватит на работу по восстановлению объекта и одновременную подзарядку кучи магов. Пришлось отказаться от столь легкого варианта решения проблемы. В следующее мгновение у Виктора мелькнула одна интересная маслишка. Има понравилось его же спонтанное решение по нейтрализации убегающих охранников. Людей вполне можно вооружить стреляющим оружием. Раз здесь их магия не работает, да и противник от нее прикрыт, «Можно действовать полмагической техникой». «Хорошо», – кивнул, наконец, Виктор, ожидавшим его ответа магам. Радостный гул лучше всего показал, что бывшие пленники довольны таким решением. Пробираться без сил через враждебную территорию многие побаивались, в то время как решение остаться под управлением и защитой мощного мага, собирающего плиты из кусков по мановению руки, а тем более превращающего их в призрачные изображения, выглядело более привлекательным в первую очередь виктор занялся защитными амулетами маги по одному забирали изготовленные амулеты и тут же принимались перетаскивать запасы еды и остальное хозяйство охранников в глубь развалин в этом им помогали оставшиеся в живых бандиты после того как виктор допросил их и они подтвердили все сказанное магом пленников решили использовать как дополнительную рабочую силу снабдив амулетами немного другого типа Отойди, они чуть дальше от развалины, тонкий металлический ошейник срежет голову. В такой результат легко поверить и людям, и магам, учитывая, как на их глазах остатки обычной кольчуги превращаются в ошейники. Простейшими заклинаниями Земли Виктор оперировал уже не глядя, создавая нужные конфигурации для работы над любыми материалами. После амулетов защиты пришло время создания усовершенствованного дрона и пульта управления к нему. Через час дрон парил в воздухе, а один из самых слабых магов разбирался с управлением и наблюдением за окрестностями через специальный планшет. К вечеру Виктор приступил к созданию оружия. На это дело как раз пошел материал инструментов, которыми пленники долбили плиты. За основу Виктор взял обычный игольник из его же прежней жизни, только стрелять он будет каменными иглами, а их разгон обеспечит магия. Нормальный прицел получился на основе элементов заклинания бинокля Миша. Против сделанного оружия у местных воинов, в отличие от войск магического протектората, защиты не было. До наступления ночи Виктор успел снабдить игольниками всех, сделав парочку для собственного пользования. Все амулеты он подключал связывающим заклинанием к ключу, иначе защита плит моментально высосала бы из них энергию. Ночью пришлось сделать перерыв, так как часть собственного запаса жизненных сил Виктор влил парочки белых магов, которые сразу занялись лечением остальных, сильно потрепанной аурой. Следующие два дня бойцы готовили запасы для каравана со сменщиками и занимались охотой в пустошах. С дальнобойным оружием и хорошими прицелами это не составляло труда. Запас провизии пополнялся с большой скоростью, даже несмотря на то, что еда в основном состояла из мелкой дичи. Крупные животные здесь не водились. Сам Виктор приступил к восстановлению объекта. Он не боялся раньше времени насторожить охранников. Складывать плиты он начал со стороны пустоши и пока только нижний ряд, расположенный на земле или над ней на небольшой высоте. Результат его действий надежно скрывался за высокими завалами центральной части.